распространенный по всей галактике. Давний выстраданный консенсус, особенно у тех, кто еще залечивал цивилизационные шрамы, оставшиеся после столкновения с этим видом, судя по всему, одним из самых успешных в галактике, и у тех, кто недавно пополнил свои базы данных сведениями о том, что случилось с другими, сводился к следующему: если поразмыслить здраво, то с насельниками лучше всего не связываться. Оставленные в покое насельники никому не мешали, разве что иногда самим себе и тем, кто слишком уж задумывался, а что ж такое насельники на самом деле? В конце концов, их история, как и история всей галактики, представляла собой почти, хотя и не совсем непрерывную историю мира и покоя. Миллиарды и миллиарды лет без каких-либо заметных изменений. За 10 миллиардов лет цивилизации Случилось только три крупных хаоса и несколько всегалактических войн. Их общее количество даже не дотянуло до двузначного числа, всего-то восемь. Такова была история, которой, как видимо, полагали насельники, все ее участники должны были в известной мере гордиться, в особенности они сами. Всем добро пожаловать. Главный наблюдатель рад вас видеть. Смотритель Так, наблюдатель «Юрнвич», Молодые друзья, а это, судя по всему, полковник Хазренс. Рад с вами познакомиться, уважаемые. Дьюлби, лысый почти шарообразный мажор-дом совместного комплекса на Третьей Ярости, приветствовал их в транзитном зале. Военный транспортник уже отстыковался и направился назад в Пиралису. Двое самых молодых наблюдателей, которые прежде никогда не сталкивались с такими ярко выраженными шарообразными формами, как у Дьюлби, смотрели на мажордом дома во все глаза. Как правило, именно в такие минуты на ум приходили параллели между формой третьей ярости и мажордомом совместного комплекса. К счастью, сейчас такие мысли, если и возникли, то остались незазвученными. Работники терминала занялись поддонами с багажом. Хазаранс отослала прочь слуг, которые пытались помочь ей маневрировать в довольно ограниченном пространстве полуобразный зал, как и остальная часть подземных большей частью сооружений, после убытия предыдущего вида, имевшего статус наблюдателей, был перестроен исходя из человеческих пропорций без пространственных уступок для других намного более крупных видов. Полковник Хазернс была счастлива перелетать с места на место там, где могла делать это, слава богу, без посторонней помощи, используя дифферентные винты, расположенные снаружи её дискообразного эккостюма. Ага. Громогласно заявил Брам Гансрел, шествуя по полуширокой плавающей походкой, лениво отталкиваясь от потолка небрежными тычками одной из своих палок, как странно грунциозный, чтобы не сказать перевёрнутый вверх тормашками, прыгун в шестом. Так-то лучше. Гравитацию начинаешь ценить по-настоящему, когда ее мало. Верно, Дилбе? Мажордом широко улыбнулся, хотя Фаси и знал, что тот уже десятки раз Слышал от старика эту мудрость. Для свиты молодых наблюдателей это явно было в новинку, и они демонстративно расхохотались, ну просто до боли в боках. Ну как тут удержишься? Три двойных диска парили над колоссальным извилистым каньоном в огромном ломте глубоко рассеченной тучи, похожей на выпуклый вал кроваво-красного снега высотой в сотни километров. Гораздо выше неба, состоящее из бегущих желтоватых потоков, На мгновение чередовалось с другим, светло вишневым цветом испещренным колючками звезд. Иногда по нему проплывала одинокая луна, будто мягкий коричневатый снежок. Строя летательных аппаратов, заложил вираж, направляясь к кроваво-красному валу тумана и исчез в нем. Его ощущения изменились. Он почувствовал, как легко, без усилий начинает воспринимать магнитные и гравитационные поля, радиоволны, потоки радиации, создававшие сложную картину среды, в которой он находился, тысячи километров в диаметре и сотни в глубину. И он существовал среди всех этих силовых линий, наложенных на все еще доступное широкосветовое изображение и студенистую звуковую подкладку. По-прежнему следуя за Паксом. Возглавлявшим тройку, они нырнули к огромному термоклину, появившемуся в поле их зрения километров в 10 внизу. Они погрузились в широкий вихрь относительной прозрачности, а потом в шквал воды со снегом. Затем нырнули еще глубже, пройдя полосу давления и температуры, где капли водяного дождя выбивали тяжелую дробь по поверхности их крутящихся двойных дисков, потом опустились ещё и ниже, даже в широкосветовую темноту в тёплой водородной шуге, в которой диски двигались как гигантские двухконусные раскидайчики, подпрыгивая и спуская пар, перемигиваясь мазерами. Ну что скажешь, молодой? Так, хорошо дома? Необыкновенное ощущение, согласился Фасин. Значит, до базы он сверился с приборами внутренней навигации. Два экваториальных спутника и одна полоса вверх. Да ладно, Фас начал пакс. Значит, если я сделаю так, послал Фасин и направил свой двойной диск к диску Пакса. Пакс причувствовал дальнейшее и заранее начал уходить назад и вверх. Машина Фасина словно рванулась к дистанционному судну другого наблюдателя, потом подалась назад и остановилась чуть не долетев туда, где только что был диск Пакса. То тебе едва хватит времени, чтобы избежать столкновения", рассудительно сказал Фасин. "Смотрите так, начал Брамгансырел, тогда как сделаю я что-либо подобное на другой стороне планеты, продолжал Фастин. На дальнем окончании всей цепочки спутников с расстояния чуть ли не световой секунды и даже без всяких задержек на обработку сигнала мы бы теперь оба слушали сообщения наших дистанционных аппаратов, в лучшем случае о том, что гарантийный ремонт после подобных действий не предусмотрен. Васин, вздыхая, отправил Гонсарел: "Я полагаю, все мы знаем, что такое скорость света и диаметр планеты. И потом эти дистанционные аппараты все же не совсем тупые, имеют кое-какую защиту. У них чрезвычайно сложная система, позволяющая избегать столкновений. Одно из устройств, на которое пришлось получать разрешение у твоих друзей-шерифов, почти что умное. Но если насельник Радис Механа ведёт на вас лазер, спросил Фасин. Ну просто, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Какая тогда польза от всех этих сложных систем? Может быть, добродушно предложил Гонсарел, не следует связываться с теми аборигенами, которые склонны действовать таким вот образом. Вот только именно они более всего склонны делиться интересной информацией, старик, а не засохшие, безобидные, но и бестолковые недоумки которым ты только листишь без всякой пользы, подумал Фасин. Он пребывал в полной почти уверенности, что это осталось только мыслью. Теоретически, в виртуальной реальности ты мог сказать что-то такое, что хотел только подумать, и люди всегда испытывали беспокойство на этот счет. Но Фасин не настолько уж забыл дистанционную методику, чтобы его это и в самом деле волновало. Правда, Брахму Гонсарелу пошло бы на пользу время от времени выслушивать непроизносимой вежливости мысли. вполне может быть главный наблюдатель. Вот все, что сказал Фасин. Хм, ну что, выходим? Они вернулись в реальность дистанционной базы в глубине совместного комплекса на третьей ярости моргая на Свету, пока техники помогали им отстегнуться от кресел. Потом они скинули с себя полусферы ядерно-магнитных резонаторов, стащили наушники и простые черные бархатные шорры принялись подтягиваться и разминаться, словно экспедиция длилась, бог знает сколько, а не какой-нибудь час при соотношении времени один к одному. Пакс вытаскивал пальцы из двух последних мягких наконечников, соединявших его с тонкими пневмотрубками, которые не только фиксировали его движение, но и не давали упасть сиденье, если он совершит какой-нибудь особенно резкий кульбит. Гонцерел лежал с закрытыми глазами и глубоко дышал пока техники отсоединяли его от установки. Пакс оглянулся, ну, мы тебя хоть чуть-чуть убедили, Фас. Вы меня убедили в том, что дистанционный метод сегодня гораздо проще, чем в прежние дни. Фасин поднялся с сиденья, оттолкнувшись одним мизинцем, и мягко поплыл по направлению к полу. Я мог поверить вам и на слово. Итак, ты получил только один Из трех интересовавших тебя томов, молодой так, сказал Гонсарел. Фасин проводил весьма конфиденциальное совещание на техническом складе вблизи ангара вспомогательных кораблей. Гонсарел предлагал собраться в его покоях, но втиснуть туда полковника не было никакой возможности. Присутствовали Фасин, Гонсарел, Пакс и полковник Хазаранс.